куртка с оторванным карманом. Мозгун решил слегка изменить внешность, замаскироваться. На чердаке, порывшись в шкафу, он нашёл что-то старую куртку больших размеров, пропылённую и потрёпанную, с оторванным левым карманом, джинсовую панаму, рюкзак и удочку. С рюкзаком за плечами и удочкой в руках он будет похож на рыбака. Благополучно выбравшись за территорию садового товарищества, Мозгун прошёлся по периметру и неподалёку от въездных ворот обнаружил чёрный Mercedes. Стёкла тонированные, сколько человек в джипе не разобрать. Из автомобиля дорога, похоже, просматривается недостаточно хорошо, следовательно, можно предположить, что у дороги выставлен пост. Через пару минут Мозгун этот пост обнаружил. Два человека. Сидят на поваленном дереве и курят. Партизаны, твою мать! А Шепель наверняка в машине сидит и дремлет. У Шепеля-то, бывшего своего дружка, Мазгун знает прекрасно. Всегда засыпал при малейшей возможности после нескольких секунд молчаливой неподвижности. Вот только один ли он там? Впрочем, у Шепеля имеется еще одна особенность. Склонность к частому мочеиспусканию. Если обстановка благоприятствует, то занимается он этим едва ли не через каждые 15 минут, и не по необходимости, а из любви к процессу. Или прикинуться любопытным грибником и попинать колёса до да заручки подёргать. Мм, нет, пожалуй, не стоит рисковать. И шепель появился, с лицом сияющим от предстоящего удовольствия. Ну-ну, насладись. Насладился, доправся. А теперь повернись и шлёпой ко мне, вслух приказал Мозгун. Шеппеля вернулся и с испуганной поспешностью отыскал сурово глядевшие на него три круглых глаза: два человеческих, третий ствол среза автомата. "И не надо конвульсировать", посоветовал Мозгун. "И ещё не время. В рожке маслин предостаточно". Ты? Через силу выдавил из себя Шепель. «А разве не со мной ты мечтаешь встретиться?» «Подойди и не ори, и выкладывай все лишнее», — приказал Мазгун. Шепель приблизился. «Тебя не узнать, море. Как тебе удалось так измениться?» Выбрасывая себе под ноги оружие, проговорил он. «Кстати, зачем?» «Не твое дело. Два шага назад». «Сколько человек в джипе?» «Никого. Я один, все уехали». «Ладно. Я пришью тех двоих у дороги, чтобы ты не выглядел лживым», усмехнулся мозгун, засунув конфискованный Макаров в карман куртки. «Так кто там?» «Ты никого, мужа, я клянусь! В машине никого! Может, разбежимся?» «Ты меня искал для того, чтобы поскорее разбежаться?» «Пойдем-ка, Шепель». «Прогуляемся». «Но необходимо их завязывать с войной! Половину самых боеспособных уже покрошили!» — воскликнул Шепель, бросая прощальный взгляд в сторону джипа. «Не с чужом же договариваться!» «Со мной будешь договариваться, честно глядя в дуло автомата!» «Давай впереди меня!» Мозгун подтолкнул пленника в спину. «Вы здорово, значит!» Буркнул Шепель и в кривую усмешке поджал губы. Что? опешил Мозгун. Да знаю я. Мать твоя ещё в тот раз проговорилась, когда ты депрессировал после смерти Гарика, вишь ты. А потом примечал я. Я когда вши общака что узнал вчеражу по расчёк. Поведал Шепель, бросая самодовольный взгляд на Моз구나 через своё правое плечо. Сразу говоришь: "Конечно". подтвердил Шепель, оборачиваясь, и натолкнулся на взгляд Моз구나. Но я никому не говорил. Я не скажу. Может, я никому не говорил? Приберегал, значит, сделал вылет Мозгун. Нет! Про что мы бывшие друзья? запротестовал Шепель. Куртка-то на тебе чья? Это же моя куртка. И с тех ещё в ребёнка, когда мы на пятёрках и шестёрках ездили, Помнишь, выходит, процедил мозгун и провёл ладонью, словно погладил по затворной раме автомата злобно выглядующего из-под куртки. Вот и навестить приехал. Теперь шепелю по-настоящему стало страшно, и надежды на благополучный исход пленения почти полностью улетучились. "Никуда я с тобой не пойду", решительно воскликнул он. "И что это меняет?" Отступая чуть назад и поправляя автомат, улыбнулся Мозгон. Шепель опустил голову. Да. Ты действительно в форме, проговорил упавшим голосом. Звони. Сколько ты сейчас звоночков должен сделать? Два. Опять хитришь. Не меньше трёх, как я понимаю. А дальше что? Ты какие гарантии? Гарантии-то какие? начал сыпать вопросами Шепель. И, и на чём, наконец, я поеду? Гарантий никаких. Поэтому о том, что у тебя будет под задницей через 5 минут беспокоиться рано. А останешься жив, тогда и поговорим. Возможно, на своей тебя подброшу. Ты, можешь, совсем съехал. На девятке я уж то больше не езжу, как на 91-ом каком-нибудь. Кончай базар. прикрикнул мозгун и подскочив к шепелю ударил его в челюсть. Вперёд! В лес дерьмо шепелявое. И доставай телефон, и чтоб без фокусов. Мозгун гнал шепеля метров 100, потом шепель сплёвывая кровь звонил своим людям и тем, что колесили на чироки по окрестностям, и партизанам у ворот, и наблюдающим за дачным домиком. И что теперь? Шепель, кажется, хотел прочитать мысли моз구나. «Братик-то допотопный», — скривился Мозгун, опуская мобильник Шепеля в карман куртки. «Ну и что? Он у меня пять лет. Он как талишман», — мрачно проговорил Шепель, подумав, что талишман, возможно, потерян навсегда. Мозгун присел на пенек и приказал. «Рассказывай». «Что рассказывает?» «Комар, в твоих рук дело». Шепель тяжело опустился на валёжину и мрачно уставился на собеседника. "Почему?" задал следующий вопрос Мазгун. "Да, слишком много ваше больше стало. Куда не шунут, ребята, а там уже твою наследили. Наследили же столбили, взять хоть мешок амбинат. Всё ясно", оборвал Базгун. "Да ничего не ясно, може. Надо договариваться". Можно ж насчёт Пушкина и Шпанша. И мы так жирно. Да им бы да им пригодирами бегать. Вща штать я. Или же копать насер. А можно. У них и людей-то не осталось почти, только охранники из магазинов и офисов, которые штабельного-то стрелять не умеют. Где же помешанием в Тире? А мы ж с тобой можем. Вспомни, а? А кошка, которая на тебе, ты помнишь? Ты говорил, что Вишк наш друг, наш друг навеки, а я же делал выбор. Я решил, что я и ты, а третий нам не нужен. И будто пьяная Шора, мы к девкам ехали. Я тебе тогда же сказал, будто он первым хотел выстрелить. Да, я в этой куртке и был, которая на тебе. Карман-то где, думаешь, а? А он мне карман в тот раз оторвал. Вся рожа в крови, а меня лапает. Лежит и лапает. Ещё чуть не обделаша. Он был шамой крутой ж наш. И гушар. А теперь решил один такой крутой остаться, кивнул мозгу. И я лишним стал. Ещё когда ты Виста убил, я понял, что и до меня очередь дойдёт. Такой уж ты человек. Ты убьёшь меня? «Посмотрим. Во всяком случае, не сейчас. Не раньше, чем через пять минут. Пошли!» — приказал мозгун и поднялся. Мозгун и Шепель пришли к дачному домику, куда должна была подъехать натка. Колобка нигде не было видно. Если сидит в кустах, то мог бы и не прятаться уже. И колобок появился из ниоткуда. Босс, босс, а мы с Наташей тут сидим, а вас дожидаемся. Ну, точнее, я здесь, а она, она в доме находится. Она что-то сильно расстроенная. Она и два не ревёт, босс. Возьми это. Распорядился Мозгун, протягивая автомат Колобку. И смотри. Мозгун и Шепель вошли в дом. Натка направилась на встречу Мозгуну, однако на полпути замедлила шаг, а потом и вообще остановилась. Замерла. уткнувшись взглядом в надетую на мозгуна куртку, в то самое место, где должен был находиться боковой накладной карман, который отсутствовал, которого не было, который оторвал ее безвременно погибший возлюбленный, борясь с убийцей. «Натка, что случилось?» — спросил мозгун. «Ничего». «Я же вижу». И в эту минуту мозгу он всё понял. Дело в том, что он одет в куртку, в которой был убийца её приятеля, потому что её приятелем был Теперь это абсолютно ясно. Гарик вист. А убийцей Натка, я всё объясню. Ты ошибаешься. Да я тебе предъявлю. Да говорить он не успел, ибо в эту секунду Шепель, решивший воспользоваться заминкой, левой рукой вцепил совооруженную руку мозгуна, а правой ударил противника в ухо. Но не все получилось, как было задумано, хотя мозгуна и с ног сбил. Мозгун на ногах не устоял, однако и оружие из руки не выпустил, и Шепель вновь пошел в атаку, сверху набросившись на попытавшегося подняться мозгуна, и завязалась схватка, в результате которой... Пистолет отлетел далеко в сторону. Натка! Пистолет! Колобка, позови, прохрипел мозгу, он, пытаясь сбросить с себя шепеля превосходившего его в весе едва ли не вдвое. Сам позови поддонок, взвизгнула Натка и побежала к двери. Выскочив наружу, она добежала до калитки, открыла её и помчалась в сторону выхода из садового товарищества. Наташа! Наташа! кричал Колобок. Что случилось? Да пошли вы все! отмахнулась Натка и даже головы не повернула. Встревоженный Колобок нырнул в кусты и затаился. Интуиция подсказывала ему, что соваться в дом смертельно опасно. Спустя несколько минут томительного ожидания Колобок осторожно переместился на соседский участок, где кустарник был погуще, а обзор, пожалуй, и не хуже. Разве что расстояние до крыльца чуть больше. Сидеть и не дёргаться, а мозгун позовёт его, если потребуется, позвонив на свой мобильник. С телефона шепеля, у шепеля там наверняка сотовая имеется, возможно и не один. Но мозгун не позвонил. А потом подъехал чироки. Из джипа выскочили трое шепелевцев и принялись обследовать окрестности. И Колобок всё понял. Он теперь точно знал, что Мозгун мёртв. Шепель убил Мозгуна и вызвал своих людей, чтобы они нашли его клобка и обеспечили безопасность Шепеля. Брат. Если бы рядом с ним был брат, а не с братом заняли бы такие позиции, чтобы взять врага под перекрёстный огонь. Поле летели бы и поражали на пути своём всё живое, а порой звонко сталкивались бы вдруг друг с другом и меняли направления, чтобы достать и самых хитрых, тех, которые успели нырнуть куда-то в ней из земли поближе и спеша то копаться. Они бы с братом. Спустя полчаса колобок выбрался на шоссе и остановил проезжающую мимо маршрутку и встретился взглядом с напткой. Да. Они обменялись взглядами, но ничего друг другу не сказали, потому что она сидела на заднем сиденье, а он остался стоять на ступеньках.